А если потребовать, то и пустят. А нет, так сам начальник может подъехать навстречу. Не гаражен, чтобы с места не трогаться. Сабиджан метнул на Идыге раздраженный взгляд. Оставь, старик, это пустое дело. И на меня не рассчитывай, мне это совсем ни к чему. Так бы и сказал. И разговору конец, а то в сказке. А как же ты думал? Я так и побегу ради чего у меня семья дети работа зачем мне против ветра мочу пускать чтобы отсюда один звонок и мне пинком под задницу нет уж спасибо ты свое спасибо сам принимай бросил буранные деги и добавил зло пинком под задницу выходит только для задницы и живешь А как же ты думал? Вот именно. Это тебе просто. Кто ты? Никто. А мы для задницы живем, чтобы в рот послать все попала о во Прежде головой дорожили, а теперь выходит задницей. Как хочешь, так и понимай. А дураков не ищи. Ясно. разговору конец. Отрезал Буранный Идыгей. «Справляй поминки, и больше нам с тобой Бог даст. Не встретиться никогда. Уж как придется!» — скривился Собиджан. На том они разминулись. Пока Буранный Идыгей садился на верблюда, трактористы поджидали его, Заведя моторы, но им сразу сказал, чтобы они не задерживались, а ехали своим ходом, да побыстрее, насколько можно. Люди там ждут с поминками. А ему верхом везде дорога, он, мол, поедет сам по себе. Когда трактористы укатили, Ядыгей еще оставался на месте, решая, как поступить дальше. Теперь он был один, в полном одиночестве, посреди саразеков, если не считать верного пса Жалбарса, который вначале кинулся за уходящими тракторами, а потом снова прибежал, когда понял, что хозяину теперь не по пути с ними. Но Ядыгей не обращал на него внимания. Если бы собака убежала домой, он и этого не заметил бы, не до того было. — Свет был не мил. Ничем не мог подавить он в себе душевного ожога, гнетущую, тревожную опустошенность после разговора с Савиджаном. Эта сосущая пустота неутихающей боли зияла в нем, как сквозная брешь, как ущелье, в котором только холод и мрак кайлс буранный ядыгей, крепко каялся, что зря затеял разговор, напрасно бросил слова на ветер. Разве же Собиджан, тот человек, которому стоило обращаться за советом да помощью, понадеялся грамотный, мол, образованный, ему проще найти язык с такими, как он сам. А что из того, что обучался он на разных курсах да в разных институтах? Может быть, его и обучали для того, чтобы он сделался таким, каким оказался. Может быть, где-то есть кто-то проницательный, как дьявол, который много трудов вложил в Собиджана, чтобы Собиджан стал Собиджаном, а не кем-то другим. Ведь сам он, Собиджан, рассказывал, расписывал на все лады такую ерунду о радиоуправляемых людях, Грядут, мол, те времена. А что если им самим уже управляет по радио тот невидимый и всемогущий? И чем больше думал старик Ядыгей об этом, тем обиднее и безысходнее становилось от этих мыслей. Манкурт ты! Самый настоящий, «Настоящий мангурт!» — прошептал он в сердцах, ненавидя и жалея Сабиджана. «Но он вовсе не собирался мириться со случившимся, он понимал, что должен что-то сделать».